6. «Да я ее зажгу, боги тебя побери!» Джонас узнал говорившего. Этот мальчишка махнул Джонасу отрезанным собачьим хвостом и крикнул «Мы, большие охотники за гробами, как и ты!» Другой мальчишка, к которому обращался этот ангел, никак не желал расставаться с куском печенки, который они увели из-под носа владельца мясной лавки на Нижнем рынке. Первый схватил его за ухо, вертанул. Второй мальчишка вскрикнул, выронил печенку из вымазанных кровью рук. «Так ты лучше!» — первый поднял кусок печенки. «Ты должен помнить, кто тут босс!» Они стояли за небольшой пекарней на нижнем рынке. Поблизости, привлеченный запахом горячего хлеба, терся пес с бельмом на одном глазу. Он смотрел на них, повиливая хвостом. На куске печени виднелся разрез, из него торчал зеленый фитиль большой петарды. Под фитилём печёнка раздулась, как живот беременной женщины. Первый мальчишка достал серную спичку, сунул её меж передних зубов, зажёг. «Он не возьмёт!» — подал голос, дрожащий от надежды и предвкушения третий мальчишка. «Такой-то тощий!» — хмыкнул первый. Возьмет, Ставлю мою колоду карт против твоего лошадиного хвоста!» Третий подумал и покачал головой. Первый широко ухмыльнулся. «А ты мудр!» — и зажёг фитиль. «Эй, милый!» — позвал он пса. «Хочешь попробовать вкусненького? Держи!» И он бросил кусок печёнки. Шипящий фитиль не остановил пса. Он метнулся к печенке, не отрывая единственного глаза от еды, какой не видел уже много дней. И в тот момент, когда пес на лету поймал печонку, петарда, которую мальчишки засунули внутрь, взорвалась, громыхнула, вспыхнула. У пса оторвало нижнюю челюсть, хлынула кровь. Какое-то мгновение пес стоял, глядя на мальчишек одним глазом, потом рухнул. «Схватил — Схватил! — воскликнул первый мальчишка. — Схватил! Нас ждет счастливая жатва, а! — Что это вы тут делаете? — раздался женский голос. — А ну-ка отсюда, воронье! Мальчишки убежали, смеясь, и смех их действительно напоминал карканье ворон.